Шестнадцать. Театр теней. Чёртово колесо мигало красным, отбрасывая тени на очереди людей. Дети отщипывали сахарную вату, катаясь на французской карусели, где-то протрубил горн, счастливчик выиграл суперприз в тире. Морозный воздух пах солёным попкорном, жареными орехами с молочными конфетами, а небо над шатрами взрывалось фейерверком. Людей, сметающих с прилавков игрушки, было слишком много для позднего вечера. Все радовались первой рождественской ярмарке в пригородном парке аттракционов. Я же любовалась всем этим через запотевшее окно закусочной, макая картошку фри в кетчуп и думала лишь о том, как перестать им завидовать. Ваши молочные коктейли. Я подняла лицо к официантки, держащей поднос с тремя высокими стаканами из рифлёного стекла. Над каждым вздымалась гора взбитых сливок за сахариной вишней и вафельным рожком. Клубничный для нее!» сказал Коул, указав на меня лапой плюшевого медведя в смокинге, которого выиграл для меня в метании колец. Ты же девочка? Что за вкусовой расизм? Девочки тоже любят шоколадные коктейли. Хочешь поменяться? Немного подумав и умолчав о том, что клубничный вкус действительно мой любимый, я покачала головой. Нет уж. Официантка закатила глаза и молча расставила коктейли на столе. Ванильный, предназначавшийся Зои, был обращён на одиночество. Она полностью проигнорировала его, откнувшись в игровой автомат в конце зала, сожравший уже половину ее наличных. Когда то успел заказать коктейли, поинтересовался я, придерживая вертя ледяной стакан в руках. Я много чего успел, пока ты пялилась в окно грустными глазами. Например, Кол отодвинул мягкого медведя так, чтобы было видно фотографии с Исааком Грейсом, разложенные перед нами. Говорит, что отец носил эти часы на левой руке, их нет ни на одном из снимков. Видимо, они появились у него недавно. Очевидно, кто-то подарил их, чтобы Исаак стал одержимым дибуком, ответила я, слизывая с трубочки прилипшей сливки. Злым духом. С их помощью ведьмы расправлялись с пуританскими семьями в салями. Дибука необходимо запереть в какой-либо вещи, чтобы обезвредить. Очевидно, механизм часов позволяет ненадолго выпускать его, как ручной демон, только хуже. Угу. Кол замолчал, слепой дотягивая серпом до трубочки медленно всасывая в себя половину коктейля. Развернув к себе ту фотографию, где Исаак обнимался с группой студентов в Манчестере, он кнул её пальцем. Вся его одежда в пятнах от кофе. Это прощальный снимок. И впрямь похоже на начавшийся синдром Паркинсона, но очевидно это не он, а магическое похмелье от Дибука. Я пожала плечами, отрышно пялилась на потолок. Последние несколько дней мои мысли возвращались к отцу каждую секунду, приближая меня к нервному срыву. Отлично понимая, это, кол продолжил, не требуя от меня участия. Итак, подведем итоги. Кто-то надел на твоего отца проклятые часы как ошейник, чтобы он делал всю грязную работу. Как только в городе объявлялся новоодарённый, сака тут же натравливали на него, чтобы забрать магию новоодаренного себе и поместить куда-то, наверное. все таки посодействовала я, вздыхая. Хм, предположим. Тому, кто использует твоего отца, нужно больше магии. Этот же человек или не человек, побудил Сэма узнать о ведьмах, чтобы подгадить тебе, но при этом возможно подбросил тебе гримуар. То есть Коул сощурился, судорожно распутывая то, на чем я уже несколько раз сломала мозг. Кто-то хочет, чтобы ты обучалась магии и стала верховной, но при этом всячески мстит тебе, специально выбрал именно твоего отца в качестве марионетки, убивает новоодарённых. Я ничего не упустил. И последний из известных мне ведьмаков, кто практикует ритуал совстетис, он это бывший любовник моей матери, дополнила я, стуча пальцем по подбородку. Теперь все». Я перевела взгляд с коктейля на Коула и обратно. Тот всем своим видом упрашивал меня сделать хотя бы глоточек и отвлечься. Здавшась, обтянула в себя растаявшее клубничное мороженое и даже прикрыла глаза от наслаждения. Говорил же, что милкшейк лучшее средство от всех печалей. улыбнулся Кол и, смахнув все снимки в деревянную коробку, снова спрятался за плюшевого медведя. Знаешь что? «Долой хандре и пессимизму! Мы же в динопарке! Вау! Ты что, подражаешь сейчас голосу Микки Мауса? попертнулась я и от смеха коктейль чуть не пошел носом. Коул поднял лапу медведя вверх, вертя во все стороны. Мишка-детектив считает, что тебе надо развеяться и перестать корить себя за то, что делала не ты. И Я полностью с ним согласен. Что еще посоветуешь, Мишка-детектив? Кол наклонился к его морде и сосредоточенно кивая, строго посмотрел на меня. Он говорит, тебе срочно нужна еще одна порция жареной картошки и, может быть, объятия, но картошка точно. Я бросила взгляд на коробочку с картошкой фри, обнаружив, что та действительно опустела, разочарованно вздохнула, а затем перегнулась к Мишке через стол и тихо спросила: А ты знаешь, что у тебя мозги из ваты, прямо как у меня. О, правда! Мы с тобой так похожи! Снова раздался писклявый голос. Хочешь сходить на свидание? Я ухмыльнулась, подняв глаза на Коула, когда он поставил подбородок медведю на голову, приподнявшись и дотянувшись до его лица, я мимолётно чмокнула его в губы, сладкие от шоколадной крошки. А если честно, то что это с тобой? До нашей встречи ты и шуток-то не понимала, сегодня веселье из тебя так и хлещет. Гол пожал плечами, сажая медведя рядом. Какой толк от того, что к твоим переживаниям присоединятся еще и мои? Ой, я такая плохая ведьма, а я в ответ. Ой, какой из меня ужасный детектив, но ну кому бы стало от этого легче. А так ты хотя бы улыбаешься. Ты идеальный парень, вздохнула я мечтательно, подперев рукой щеку. От этого мне даже не по себе. Ты точно не убийца? А то в последнее время только убийцы вокруг меня и ошиваются. Гол взял мою ладонь свою, Его пальцы, теплые и шероховатые от мороза, ласково растерли ее, прежде чем он прижался губами к моим костяшкам. Я ничего не смогла сделать, прошептала я, глядя на его полицейский значок рядом с мечом на ваханом, неприметно лежащий под шарфом на диване. Я оцепенела, Коул. даже пошевелиться не могла. Если бы не Зои, мой собственный отец разорвал бы меня на части. Ему было так больно, когда проклятие завладело им. Как долго он уже мучается? Одинокий, глотающий таблетки и думающий, будто его подводит собственный разум, Коул молчал, терпливо выслушивая мой монолог, пока я не почувствовала тепло его руки на своем лице. Там, где слезы собирались под ресницами, уже ждал край его свитера, чтобы мягко стереть их еще до того, как они скатятся вниз. Встретившись с Исааком, я будто бы снова почувствовала себя ребенком. Мы дети, пока живы наши родители, слышал когда-нибудь? Вот в чем смысл вместе. Отобрать у меня все до последнего. Это не Джулиан. Джулиан силён, но не хитер. Он прямолинейный, любит, чтобы его как творца чьих то страдания знали в лицо, а этот кто-то ненавидит меня всем сердцем. И самое главное, я даже не знаю, чем именно заслужила это. Коул резко привстал, массивная ладонь легла мне на шею под волосами, мягко приблизив к себе. Ничем, прошептал он с такой незыблемой уверенностью, что я почти поверила ему. В этом все и дело. Тот, кто делает это просто больной ублюдок. Ты тут ни при чем. Плохие люди или плохие ведьмы они всегда были, есть и будут. С этим ничего не поделать. Мы можем только останавливать их каждый раз, когда они появляются в нашей жизни. И когда мы закончим, я заставлю тебя прокатиться на всех горках в этом чертовом парке. Я Яздавлена хихикнула и слабо кивнула, допивая свой молочный коктейль под натиском коула, пододвинувшего ко мне стакан. Когда мороженое немного остудило и воспалённый ум, и покрасневшее лицо, я устремила взгляд на Зои, снова выругавшуюся и пнувшую автомат после очередного проигрыша. "Нам надо идти", вздохнула я, доставая из рюкзака сложенную карту и разворачивая ее. Убедившись, что след от железной стружки все еще тянется до точки с надписью "Динопарк", я натянула вязаную шапку с помпоном. "Она редко задерживается в одном месте, так что это наш шанс. Нельзя упустить ее снова". Я позову Зои. Колкивнул, сложив по рюкзакам наши вещи, снова присосался к трубочке коктейля, выскребая с одна самой вкусные из взбитые сливки. Закусочная, где обогреватели работали так же плохо, как обслуживающий персонал, был всего один игровой автомат. На целых полтора часа его оккупировала Зои, перебившись одним лишь сэндвичем. Обратно к столу ее не удалось приманить даже двойной порцией черничных блинчиков. Когда я пересекла зал и подошла, Зои как раз пыталась кормить автомату еще одну помятую купюру. Не знала, что ты фанатка Mortal Kombat. Там же столько жестокости. Неудивительно, что наш век расцвет насилия. Эй, с тобой все в порядке. У меня радар сломался. В смысле, Мое чутье, сплеснула руками Зои, бросив попытки убедить автомат принять ее деньги и повернувшись ко мне лицом. Прорицание. Хочешь знать, сколько раз я проиграла тому ледяному мужику в маске? Шесть раз, Одри. Шесть. Ненависть Рафаэля началась ко мне с того, что я всегда выигрывала в любой игре, потому что знала его следующий шаг наперед. А сейчас ничего. Даже сны пропали. Я заживала нижнюю губу, стараясь не выдавать того, насколько сильно меня встревожило услышанное. Ведь сейчас сокровенный дар Зои мог решать нашу судьбу. Как давно это началось? Хм, Зои задумалась. Пожалуй, с нашего визита к твоему отцу. Да, точно. Вероятно, какая-то падаль заглушила меня чарами. Сможешь почистить меня, когда вернемся в Берлингтон?» — с надеждой спросила она. У меня есть один ритуал на примете. Если не сработает, значит, мой дар пропал безвозвратно. Я похлопала ее по спине, обнимая и уводя подальше от раскаленного игрового автомата, которому после сражения с Зои явно не помешал бы отдых. Он не пропал. Мы разберемся, в чем дело, а пока обойдемся в Севис-провисание. Без без Севис-провисание я лишь собственное эхо. Скажи это Мишке-детективу. Бодро отозвалась я, хватая с колени Коула плюшевую игрушку, пока тот отвлекся на свой мобильный. Он у нас тут все по местам расставляет. Что, что, мишка? Я подставила серую мордашку медведя к уху. Он говорит, что ты суперклассная ведьма и без видения будущего, ведь ты спасла задницу своей верховной от нападения ее собственного отца. Ну разве это не круто? «Дай пять, мишки детективу!» Я вытянула лапку игрушки и помахала ей, на что Зоя лишь удрученно застонала и обойдя меня плюхнулась на диван. Зря ты не дала пять мишки. зацокал языком Коул с видом доставая бумажник и расплачиваясь официанткой. Нехорошо обижать медведей. Боже, вы два сапога пара. Осознав, что у меня Зои непоколебимо, я перекинулась с Колом красноречивыми взглядами и обвязалась шарфом, пока та меланхолично потягивала свой растаявший коктейль, уставившись в карту. Где-то между пятой и шестой улицей на окраине. Придется поискать, пробормотала Зои. Она и впрямь не двигалась за последние два дня. Очень странно. Не странно, а удачно. Если не успеем сейчас, то не вернемся в Берлингтон к началу недели. Давайте шустрее. Я застегнула куртку, и, схватив со столика мишку, понеслась к двери. Зои только выбиралась из за столика, а Коул натягивал пальто, когда колокольчик над входом многообещающе звякнул. Я отодвинулась с прохода, пропуская усталого мужчину, одетого в одну гавайскую рубашку. Вместе с ним в кафе ворвался вихрь снега, следовавший за ним по пятам. Посиневший от холода и со стучащими зубами, новый посетитель окинул зал пустым взглядом и, пройдя мимо, остановился у барной стойки. Мне нужен имбирный пунш. Простите, но мы не готовим имбирный пунш, растерянно отозвалась официантка, заваривая кофе. С идеально прямой спиной и прерывистыми механическими движениями, мужчина перегнулся к ней через стойку и повторил: Мне нужен имбирный пунш. Вы что, глухой? Нет у нас его. Могу предложить американо или черный чай. Мне нужен имбирный пунш. Официантка едва не замахнулась на него чайником, вытянув пальцу мужчины перед носом, она указала ему на дверь. В ларьке при входе в парк продается вашим берный пунш. Идите туда, здесь его нет. Медленно моргнув сначала одним глазом, а затем другим, словно рептилия, мужчина развернулся на 180 градусов и просеменил на улицу. С ним что-то не так, настороженно заметила я. Натягивая варежки, Зоя стала рядом, глядя ему вслед через стеклянные двери, расписанные морозом. Да, он яднычок, ну ты разгулят такую погоду в одной рубашке. Эти смертные совсем инстинкт самосохранения потеряли. Не помню, лекарства от мямни уже изобрели? Но дело было совсем не в этом. Гипноз, поняла я и, не оглядываясь на Кола, подоспевшего к нам с рюкзаком, выбежала из кафе, погрузившись в гудящий парк. Вслед мне донёсся грохот посыпавшихся вещей, которые выронил Коул, когда Зои схватила его за локоть, чтобы поторопить. Не оглядываясь на друзей, я вклинилась в толпу, спешащую от одного аттракциона к другому. Невзирая на погоду, все хотели урвать шанс прокатиться в вагонетках по туннелю ужасов за два доллара или потеряться в комнате кривых зеркал. Одри, да стой же ты, стараясь не поскользнуться, я не упускала из поля зрения мужчину в гавайской рубашке, завороженно бредущего на другой конец парка, чтобы выполнить возложенную на него миссию. Не замечая и расталкивая людей, он продолжал идти без оглядки, игнорируя даже озноб, который любого мог свести на больничную койку. Припоминая, каково это быть простуженной настолько, что сопли вытесняют магию, я и сама потуже замоталась в шерстяной шарф ускоряя шаг. В конце концов, мужчина дошел до ларька, из окна которого мужчина разливал чан с Глинтвейном, грогом и пуншем. Притаившись под навесом прилавка со сладостями, я сдвинула лба шапку, чтобы лучше видеть. Запыхавшаяся Зоя прыгла на мое плечо, едва догнав. догнала. подоспевший последний, пробурчал ей пару ласковых На одном его плече висел рюкзак с полицейской нашивкой, на другом моя сумка, а на шее набитый баул Зои тянущий его голову вниз, как камень утопленника. "Забирай свои манатки", буркнул он, сняв с себя баул и швырнув ей в руки. Зои поймала его, насупившись. "Тебе что, сложно понести?" "Да, сложно. Они весят килограммов двадцать. Ты что, всю партию кокаина с собой тащишь?" "Это просто ты дохлый, как мышь. Сам же хотел тренироваться, чтобы стать сильнее". "Я хотел тренироваться, а не продаться в рабство". Вы можете помолчать хоть пять минут, взорвалась я. И Кола и Зои тут же притихли, прекратив жонглировать сумками. Зои все же втиснула ему в руки свой баул, и когда тот принял его с измученным стоном, ослепительно улыбнулась. Лишь суровое выражение моего лица удержало Колу от кулачного боя, где он бы наверняка забил Зои ее же сумкой, а она его тяжелым черепом марила во. Раньше я считала, что это нам с Колом было тяжело притереться к друг другу, но оказывается, я просто не оставляла их Зои наедине. Хватало десяти секунд без моего надзора, чтобы они сцепились как бойцовые петухи. Очевидно, путешествовать втроем и делить на троих тесный номер в отеле оказалось куда тяжелее для нашей психики, чем мы предполагали. Да он все равно нас не заметит, вздохнула Зои, сосредоточившись на мужчине в гавайской рубашке, уже расплачивающемся за стаканчик заветного имбирного пунша. Если ты под чарами, то даже летающего крокодила не заметишь. Я не его внимание боюсь привлечь, прошептала я, шерстя взглядом толпу подростков. Она наверняка тоже где-то поблизости. Само это бегать за пуншем уже, видать, не солидно для статуса или для возраста, хихикнула Зои. Она заглянула мне через плечо, немного подпрыгивая, чтобы тоже проследить за тем, как мужчина, забыв взять сдачу, направился вместе с пуншем обратно через весь парк. Пальцы, держащие горячий стакан, раскраснелись, но не разжались даже под угрозой ожогов и волдырей. Над облепиховой жидкостью, качающейся внутри, клубился пар, аромат стоял такой, что шлейф от него окутал даже нас троих пряный, приторный и крепкий. «Идем», — кивнула я, хватая Кола за ремешок кобуры. Он приведет нас прямиком к ней. Кол скептично хмыкнул, на других идей у нас не было. Не зря же он в который раз отпросился ради меня с работы, вдобавок снова оставив штрудель на забывчивого вариче. Такое не могло пройти впустую. Нашему путешествию, растянувшемуся почти на неделю погони и переездов по всему Вермонту, пора уже было принести свои плоды. А вот и оно, сказала я, когда мы трое вышли к местному театру. Люди сторонились его будто заброшенного и заколоченного, хотя место светилось гирляндами, а из окон лился гостеприимный свет. Если что-то и отпугивало посетителей от этого театра, то уж точно не вывеска о закрытии, а очередные чары. Мужчина прошел по тропе и поднялся на промерзшее крыльцо. На витрине виднелся плакат с его изображением в углу, сегодняшней датой и подписью "В гостях у Гэтсби". "Это режиссер мюзикла", воскликнула Зои, приглядевшись. "Она сорвала ему премьеру". Вот же стерва! Слушай, может, тебе не стоит ходить туда? Еще не поздно вернуться домой. И снова ходить кругами, растрачивая калории на пустые догадки, фыркнула я. Нет, просто так я не сдамся. Пальцы Коула сжались, переплетаясь с моими, и он притянул меня к груди. Не думал, что скажу это, но я согласен, Зои, произнес он, угрюмо косясь в сторону театра. Не нужна она тебе, и сами справимся. Нам не впервой. Коул. Его гладкая щека была совсем холодной на ощупь. Я согрела ее своим прикосновением, слабо улыбнувшись. Мы будем искать Ковен Сайфера целую вечность, поверь. Ведьма умеет хорошо прятаться. Все, что нам надо, это узнать его адрес. Доверься мне. Ну, как обычно, ты знаешь. Коул скривился, но смягчился под моим поцелуем. Его губы насквозь пропитались сладостью молочного коктейля, точно ликером. Урвав момент его слабости, я отстранилась и вышла к театру. Главное не убить и друг друга, пока я не вернусь. Зоя осталась стоять рядом с Колом, придержав того за край пальто, когда он инстинктивно попытался кинуться следом. Не молясь, чтобы к моим проблемам не прибавился еще труб кого-то из них, я скочила на крыльцо и накрыла плечо режиссера раньше, чем он успел зайти в дверь. "Ты свободен от всех цепей", прошептала я. Наши взгляды встретились. Глаза у него были голубыми, как талый лед, а под ними пролежний синяков от бесконечных репетиций. Обернувшись ко мне в полоборота, он так и застыл. На то, чтобы прийти в себя, ему требовалось время. А это я отнесу сама, улыбнулась я, забирая из его деревянных пальцев стаканчик с пуншем. Ступайте домой, сэр. Все прошло блестяще, и ваш мюзикл удался на славу. Не забудьте выписать актёрам премию. Мужчина, еще подверженный гипнозу, кивнул. Растерянно моргая, постепенно оттаивая от заклятия, он послушно спустился и побрел в сторону оживленной улицы. Собравшись с духом, я открыла дверь театра и зашла внутрь, лишь мимоходом обернувшись на друзей. Стоя в тени рядом с колом и пряча нос в шарфе, Зои смотрела на меня желтыми глазами, сузившимися в дневном прищуре. Так они сужались каждый раз, как она заставала меня за чтением шепчущей главы гримуара. Вот и теперь Изои слышала какое заклинание я произнесла, чтобы прервать то, что уже лежало на режиссере. Слышала, но не понимала, ведь заклятие то было на немецком. Внутри театра было тепло и тихо. Обои из красного бархата с королевскими лилиями, несколько кожаных диванчиков, Живые цветы искусственные канделябры, полное отсутствие посетителей. По углам горели торшеры, подыгрывая атмосфере старины и роскоши, но основной свет не работал. Оглядевшись, чтобы понять, откуда доносится медленная заунывная музыка, я прижалась ухом к двери портера. "Нет, это никуда не годится. Марсель, ты что, совсем уснул? Джо Оливер в гробу бы перевернулся от твоего похоронного марша. А ты, Фрэнк, вообще не стараешься. Куда смотрел этот режиссёришка, когда брал тебя на роль? Еще раз" Отыграйте мне сцену в кабаке и не халтурить, иначе будете плясать без воды еще неделю. Я толкнула дверь и тут же зажмурилась от луча прожектора, оказавшись в туннеле жемчужного света. Чарльз, ты принес пунш? Тебя только за смертью посылать. Почему так долго? Как следует проморгавшись, чтобы вернуть себе зрение, я загородилась от света рукой и посмотрела на Аврору, сидящую посреди зала. Все кресла были сметены и разобраны, а посреди освобожденной площадки взгромождался единственный стол с парой стульев, застеленный белой скатертью. По периметру зала дежурили десять человек, облаченные в черные костюмы и на поясные ножны. Увидев меня, Аташи напряглись, но не сдвинулись с места. Рядом с Авророй стоял официант в атласном сюртыке, готовый в любой момент услужить ей. Он держал спину так прямо, будто его насадили на раскаленную кочергу. По сцене буквально на цыпочках щеголяли худенькие девочки в белокурых париках и юбках, расшитых поетками. Вокруг них под джаз плясали юноши в двубортных жилетках и шляпах котелках. Сам вид «Авроры» соответствовал моде двадцатых годов. На ней было короткое шелковое платье, расшитое стеклярусом, а руки до самых локтей облачали замшевые перчатки. В руках она держала серебряный мундштук с дымящейся сигаретой. Аврора фактически превратила портер в собственный зрительский зал. А сам театр персональный цирк, где вся актерская труппа выступала для нее одной. Сделав затяжку, она стряхнула пепел, и подняла в мою честь гранёный бокал с красным вином. Добро пожаловать в Чикаго, Одри. Я подошла ближе, наблюдая за мюзиклом, который, и не думал, прекращаться, пока этого не потребует Аврора. Завороженные так же, как тот несчастный режиссер, актеры плясали без устали, лишь бы ублажить ее тоску по минувшей эпохе. А ты привыкла дыхать размахом, сказала я. Аврора отхлебнула вина и щелкнула пальцами. Этого было достаточно, чтобы ко мне тут же подскочил галантный месье и буквально насильно сорвал с меня куртку, прежде чем унестись вместе с ней в гардеробную. Присаживайся. Аврора кивнула на соседний стул. Ты как раз подоспела к моей любимой сцене. Ах, Чикаго, диадемы и перья, опасные мужчины, джаз. Поскорее бы вернулась былая мода. Я молча уселась на стул и поставила перед Авророй остывающий стаканчик. Запах имбиря распустился в зале, как бутон розы, и она, учуяв его, тут же встрепенулась. О, мой пунш! Ты так мила, маленькая Верховная. Я уж подумала, этот слезняк Чарльз совсем бесполезен. Что, режиссер кошмарный, что лакей? А где он, кстати? Отправила его домой. Вежливо улыбнулась я, сложив руки на коленях. Аврора нахмурилась и, сделав еще затяжку, затушила сигарету прямо о грань бокала. Взяв в руки стаканчик с пуншем, она пожала плечами, отхлебнула чуть-чуть и отвернулась обратно к сцене, дирижируя в такт джазу. Аврора растворилась в своем мюзикле, напрочь забыв обо мне, будто это было ничуть не странно встретить меня там, где она пряталась от всего мира. Аврора Эдли пряталась. Я вдруг осознала это так же четко, как прежде осознала то, что мне нужна ее помощь. Что с тобой? спросила я в лоб, и Аврора, поведя брови, взмахом руки попросила у официанта еще вина. Ее подводка, подчеркивающая бирюзовые аметистовые глаза, была смазана под подресницами и потекла в уголках глаз. Та Аврора, какой я ее знала, никогда бы не допустила подобного, как не допустила бы и непричесанных волос и наполовину съеденной помады. Раньше она никогда не позволяла себе хоть какой бы то ни было безалаберности, но сейчас же выглядела помятой и несвежей. А еще она была изрядно пьяной. Такую подавленность было не скрыть даже дорогим парфюмом и раритетными нарядами. Вынув из портсигара еще одну сигарету, она одним взглядом подожгла ее и снова вставила в серебряный мундштук. Мы ездили за тобой по всему штату, призналась я, смочив горло водой, бокал с которой поставил передо мной официант. Это первое место, где ты задержалась больше, чем на один день. Да, не люблю однообразие», — Аврора выдохнула в меня облако дыма. «Чехарда одних и тех же лиц навевает тоску. Почему ты не в Нью-Йорке? Мне казалось, у Верховной ведьмы есть дела поважнее постановки сырого мюзикла. У меня отпуск. Я поперхнулась водой, но лицо Авроры осталось непроницаемым. Впрочем, ей не нужно было меняться в мимике, чтобы я догадалась, в отпуск ее отправили против воли. Это как? Моя помощница, тюльпана, Аврора надменно хохотнула, произнося ее имя вслух. Решила наконец-то показать свои зубки. Я оставила ее вместо себя, пока занималась с тобой, а она узурпировала мою власть. Одна джазовая песня сменяла другую, а я все пыталась переварить то, что услышала. Пока Аврора плавно покачивала головой и от штуком, будто ее и впрямь ничуть не тревожила перспектива остаться без ковы, что она взращивала столетиями. Аврора позвала я хлопнув ладонью по столу. Ты же, черт возьми, грёбаная Аврора Эдлер, моя мать не могла приструнить тебя триста лет. Что сейчас-то случилось? Аврора ухмыльнулась на секунду польщенная, но ее тут же затянуло обратно в болото уныния куда постепенно скатывались все, кого я встречала. Залпом помасушив вино, она уже знакомым жестом попросила еще, но я, взглянув на официанта, прочитала уже знакомое заклятие, и тот выбежал из зала, как потерпевший, выронив поднос. "Перестань так делать", рыкнула на меня Аврора. "Я уже жалею, что дала тебе ключ к своей главе. Хватит лишать меня моих игрушек". Слуг!» Она поднялась, и, взяв с края сцены початую бутылку вина, отхлебнула прямо из горла. Эта тюльпана и так отняла у меня почти всех моих аташе. Посмотри, Аврора вдруг приспустила одну лямку платья с плеча, обнажая метки, из которых по-прежнему черными оставались лишь те десять, что связывали ее с людьми в черных костюмах, разошедшимися по залу. Они сторожащие портеры, взвешивающие в руках зачехленные сабли, были последним ее оплотом. Остальные шрамы стали бледными, уродливыми, бессмысленными. Мне жаль Всё, что смогла выдавить я. Не веря, что одна ведьма смогла стереть с Авроры за неделю целую сотню меток. Слушай, сейчас всем нелегко. Плевать. Аврора поправила лямку и вернулась на свой стул. Найду новых. Проблема не в этом, а в самой тюльпане. Навозный жук, возомнивший себя змеей. Кто-то помогает ей. Я слышала голос, которым она разговаривала, чей заметистовый кристалл на шее. Тюльпана несомненно заключила с кем-то сделку. Теперь я не могу подступиться к ней ни на шаг. Каким-то образом она настроила против меня весь Ковен». «Твое верховенство строится на признании Ковина? уточнила я непонимающе Аврора кивнула. У нас иные порядки, Одри. Как и везде, право правоглавенство передается по крови, но вот то, сколько продержится новое верховная, это зависит от Ковина. Вот почему я пыталась украсть гримуар твоей матери. Мне хотелось знать, как приписать строй шепота, чтобы застраховать себя от таких случаев. Это оказалось невозможно. Пойдя против природы своего рода, я могла навлечь на себя тот же злой рог, что навлекла на себя Виви, сделав из Джулиана колдуна. Так что, пришлось импровизировать. Разве когда ты продлеваешь свою молодость и за счет чужих жизней, ты уже не идешь против природы? Регулярно менять одну душу на другую и безвозвратно изменить ход вещей это не одно и то же, дорогая. шестнадцать веков никто не смел усомниться во мне. Я давала своему Ковину все, о чем он попросит. Богатство, бессмертие, признание, но тюльпана решила, что справится лучше, что тайный покровитель поможет ей перестать быть ничтожеством. Аврора жала в пальцах бокал так крепко, что тот треснул. Маленькие осколки впились в ее ладонь, но встряхнув рукой, она обратила их в воду, что стекая смыло с собою не только кровь, но и сами порезы. И я раздавлю их обоих. Я постаралась не акцентировать внимание на том, сколько Авроре лет, и сосредоточилась на фактах. Мозаика событий складывалась в очень интересную картину. "Кажется, я знаю, кто верховодит твоей тюльпаной", призналась я, уверенная в том, что права почти на сто процентов. "Этот кто-то пытается изжить нас обеих. Что насчет того, чтобы работать вместе?" "Я здесь как раз за этим". Смех, которым разразилась Аврора, казалось, вернул ее к жизни. Она буквально расцвела у меня на глазах, а к бледным щекам вернулся румянец. Никогда не слышала, чтобы кто-то смеялся так заливисто и задорно, особенно недавно. "Работать с тобой?" Вместе? Да ты же еще слепой котенок!» Это было предсказуемо. Ладно, я не настаиваю. Тогда просто скажи мне, где найти Ковен Марка Сайфера. Лицо Авроры вытянулось и померкло. Смех еще мгновение назад заглушивший даже пронзительный саксофон, обернулся презрительным фырканем. «Ха! Ты никак беду кличешь, милая. На кой тебе сдался этот лживый реднок?» Он практикует ритуал, который очень похож на убийство в Берлингтоне. Называется Сапцтисюн. Возможно, ты слышала о нем». Аврора постучала мундштуком по столу, стряхивая очередную сигарету догоревшую дотла. Слышала. Но Сайфер не станет тебе помогать. Я не видела его ковен уже более пятидесяти лет. Они не приемлют чужаков и предпочитают не высовываться из своей глуши. Это ковен отшельников. Значит, ты помогать мне не будешь? Сайфер не поможет тоже. Видимо, солидарность не самая сильная сторона ведьм. Что же? Я подняла глаза на аврору, заградившуюся от меня рукой с мундштуком, и увидела, что ее вновь захватил театр. Мюзикл продолжал идти своим чередом, точно мировая история, которая она лицезрела с таким же упоением и безмятежностью. Извини, что потратила твое время. Я поднялась и бросив прощальный взгляд на сцену, где насквозь мокрые уже выдохшиеся актеры исполняли чечётку, направилась к двери. Постой-ка. Испустив вздох облегчения, я медленно повернулась. Это была игра ва банк, но я, кажется, не прогадала. Закинув ногу на ногу, Аврора убрала свой мундштук, пытаясь не выглядеть слишком заинтересованной. "Если я приведу тебя к Сайферу, то что мне за это будет? У меня нет гарантий, что помощник тюльпана и твой идеолог поклонник из Берлингтона один и тот же человек. Между твоей историей и моей слишком большая пропасть. Вестники даров я точно не отдам, даже не проси". Сразу предупредила я, и Аврора усмехнулась, уже вовсю лаская мои бусы плотоядным взглядом. "Как насчет того, что ты просто получишь возможность глумиться надо мной всю дорогу?" Тебе ведь все равно скучно. Сколько тебе? «Шестнадцать веков? Ужас. Наверное, уже не знаешь, чем себя занять. Хм, есть такое. Она притопнула сапожком на тонкой шпильке и кивнула. Да будет так. Я с тобой. Но лишь пока мне не надоест. Такого уговора мне вполне хватало. Я улыбнулась, до сих пор не веря, что так ловко поймала удачу за хвост, и заворковала над Даврора, лениво вылезающей из-за стола. Слышала, Монтана называют штатом сокровищ, до да того там красиво. Где именно живет Сайфер? В Хелене, Биллингсе?» в Кливленде? усмехнулась Аврора, со злорадством наблюдая, как вытягивается мое лицо. И это не город, милая, а гора в национальном парке Глейшер, прямо на границе с Канадой. Надеюсь, у тебя хорошо со спортом. Я опешила, и пока Аврора торопливо заворачивала плечи в шаль, так и не смогла произнести ничего членораздельного. Вот облом. Десять минут я приводила в порядок мысли о Аврора — себя, обновляя макияж и трезвее. Когда мы покинули театр, она снова выглядела как когда-то прежде: светлое лицо, идеальная укладка из волос, похожих на лисий мех, тёплое манто, береты, и каблуки, в которых она умудрялась идеально балансировать даже на заледеневшем крыльце. Под навесом соседнего здания плясали все те же две тени, но приблизившись к ним, я вдруг увидела, как от них отделяется еще одна, крупная и коренастая. "Привет, Сабрина", раздался низкий прокуренный голос. "Ох", поморщилась Аврора. "Ты приволокла с собой еще одного смертного". Я застыла нос к носу у Сэма, нахохлившимся под капюшоном зимней куртки. Он явно поссорился с бритвой. Его подбородок зарос густой щетиной до самых щек. болотно зеленые глаза смотрели с ехидным прищуром, будто Сэм все еще не простил меня за тот случай в архиве. Вероятно, так оно и было. Прокаженный вид Зои, держащийся позади, подсказал, что он не простил ее тоже. Что он здесь делает? спросила я у Коула, отогревающего замерзшие руки своим дыханием сказал, что следил за нами от самого Берлингтона. раздраженно ответил Коул: явно недовольный таким прибавлением в группе". «Удаленно подключился к мему GPS. "Я думала, ты все объяснил ему тогда в участке, в том числе необходимость держаться от всего этого подальше". Эй, Сэм сделал решительный шаг вперед. доверху набитый рюкзак с термосом, что он держал за плечом, выдавал всю серьёзность его намерений. "Я вообще-то здесь. Думаете, я вот так просто отстану после того, как из-за вас меня чуть не разорвал оборотить? Не говоря уже о том, что вы мне еще и мозги прокипятили". А ты вообще мой пожизненный должник, он ткнул указательным пальцем Колу в грудь. Я столько раз прикрывал твой зад, а ты врал мне прямо в глаза. Может быть, если бы ты не прозвал меня чудиком на весь отдел, я бы был с тобой более откровенен, раздулся от негодования Коул, склонившись над ним. «Сэм!» — попыталась вмешаться Зои, но тот мгновенно сбил с нее спесь, прошипев: "А ты вообще молчи. Мало того, что оказалась наркоманкой и ведьма, так еще и в сговоре с этими двумя. Короче, Он поправил рюкзак и вытянулся, пытаясь компенсировать разницу в сантиметров двадцать между ним и Коулом. Я поеду с вами. Хочу знать все, что так долго прятал от меня этот мир. Меня не нужно защищать. Можете даже не посвящать мне свои планы. Считайте, я просто турист. Договорились. Одна экскурсия по всем этим вашим колдовским заковыркам, и мы в расчете». Я нахмурилась, искренне не понимая причины энтузиазма Сэмона, приглянувшись с растерянными Коулом и Зои кивнула. Другого выбора у нас не было. Ты ведь все равно не отстанешь, простонал и кивнул в сторону парка, где уличные толпы заметно поредели. Время уже близилось к полуночи. Ладно, поехали. Выбирай, кто сядет с тобой в машину, Зои или эта королева? Поехать с вами на машине, а затем еще лететь тремя рейсами с пересадками и среди простолюдинов? У меня, к сведению, есть дар телепортации. У Одри он бы тоже уже мог быть, если бы она тратила на вас меньше времени. Они одновременно оглянулись на аврору, стоящую в окружении аташе. Лицо Сэма удивленно вытянулось, когда она сменила капризную гримасу на миловидную улыбку и кокетливо подмигнула ему. "Мне без разницы, кого ты с собой берешь», — обратилась она ко мне. "Но я сама по себе встретимся в начале дороги к солнцу. Не заставляйте меня долго ждать". "Стоп, что?" Коул проводил ее взглядом, растворившуюся в темноте парка вместе со своей армией звенящей мечами. "Почему она сказала, что придется лететь тремя рейсами?" О нет. То, как я объясняла им всем, что нам предстоит, и успокаивала аэрофобию Коула, могло бы стать еще одной частью комедийного мюзикла. Он прекрасно изобразил Великую депрессию, но быстро отвлекся, когда я поинтересовалась происхождением ссадины на его щеке, которая еще час назад и в помине не было. Зои все таки села в машину Сэма после недолгих споров. Это был их шанс наконец-то уладить свои разногласия и поговорить по душам. Ближайший аэропорт находился в пригороде Берлингтона. А ответ на все наши вопросы на другом конце Америки. Путь обещал быть долгим.